То-то я все видела, что наш флегонт Матвеич с Антошей шепчутся, — сообразила Марья Дмитриевна. Они ведь, батюшка, совсем друзьями стали. Тайные у них разные, разговоры длинные такие заведут, что и не переслушаешь. «Антош, ты его понимает, шепнула она Александру Флегонтовичу. «Мы не разбираем, а Антоша все понимает». Александр Прохоров не слушал болтовни Марии Дмитриевны и нетерпеливо ждал прихода Катерины Александровны. Уже стемнело, когда послышались торопливые шаги Антона. Александр вскочил и выбежал в переднюю. «Саша!» — послышался слабый крик. «Милая!» — слышался мужской голос. И затем все стихло. Потом послышалось, что кто-то плачет. «О чем же?» «Ведь я здесь, с тобой!» — шептал мужской голос. Катерина Александровна и Александр тихо вошли в комнату Марии Дмитриевны и сели. Они, казалось, забыли весь мир и помнили только одно, что они вместе и вместе навсегда. С этого дня вся семья повеселела, как будто ожила. Впервые все ее члены чувствовали себя вполне счастливыми, И только Мария Дмитриевна порой вздыхала, что один ее ненаглядный Миша, приехавший к ней, скоро опять уедет в другой город по окончании вакаций. Александр Прохоров хлопотал о переводе на службу в Петербург. При помощи Левашова, радушно встретившего своего прежнего ученика, эти хлопоты увенчались успехом. Затем начались заботы о найме лучшей и более удобной квартиры. Не без сожаления покидала семья свой старый угол, где переживались и радости, и горе, где каждый уголок будил различные воспоминания. Софья Андреевна, заметив по сияющему лицу Катерины Александровны, что с последней случилось что-то необыкновенное, допросила ее о случившемся. Молодая девушка не сочла нужным скрывать свою радость и сказала, что к ней приехал ее лучший друг, ее жених. «Вы познакомьте нас с ним», — попросила Софья Андреевна. «Он будет очень рад познакомиться с вами», — ответила Катерина Александровна. «У него почти нет никого знакомых. Вас же он знает по моим рассказам». «Но, право, жаль, что он приехал», — ласково произнесла Софья Андреевна. «Я ведь большая эгоистка, и мне досадно, что он похитит вас у меня». «Похитит?» — рассмеялась Катерина Александровна. «Зачем? Я останусь здесь по-прежнему». но ведь замужние не могут быть помощницами. Я не тороплюсь свадьбой». «Как? Не торопитесь свадьбой?» изумилась Софья Андреевна. «И вы говорите, что вы его страстно любите?» Катерина Александровна улыбнулась. «Да, страстно люблю и не тороплюсь свадьбой. Я буду служить, покуда можно служить. Теперь мне еще неудобно выйти из приюта. Я могу еще принести здесь пользу». И сверх того, я еще не настолько приготовилась, чтобы приняться за другое дело. Досадно, право, что глупые приютские правила не позволяют служить здесь замужним. — Ну, я на вашем месте позабыла бы все расчеты и вышла бы поскорее замуж, — заметила Софья Андреевна. — Я не понимаю любви, которая может подчиняться требованиям рассудка. Катерина Александровна усмехнулась и промолчала. — Ей казалось, что Софья Андреевна не права. Выражение ее лица было настолько светло и ясно, что нельзя было сомневаться в том, что она не чувствует особенной грусти по случаю необходимости отложить свадьбу. Подобно Софье Андреевне, Марья Дмитриевна тоже обратилась к дочери с подобным же вопросом. Как же, Катюша, со свадьбой-то? Спросила она. Скоро думаете повенчаться? Нет, мама, мы еще об этом не думали, ответила Катерина Александровна. Саша, покуда будет приготовляться к академии, ему нельзя жениться. Мне также нельзя выйти замуж, покуда я в приюте. Так как же, голубка, изумилась и опечалилась Марья Дмитриевна. Ведь теперь он не ребенок, неловко жить нам вместе, люди станут пересуживать. Мама, мне нет никакого дела до толков. Это так, маточка, на всякое чихание не наздравствуешься. была бы своя совесть чиста. А все же и болтать не запретишь, а славить честную девушку глаза будет стыдно показать на улицу. Не бойтесь, мама, пусть говорят, что хотят. Я делаю так, как можно, как позволяет обстоятельства, а до праздных толков, до людских соображений мне нет дела. Не учил меня никто прежде, а теперь уж и поздно учить. И сама то ты истомишься, годы-то уходят, теперь бы и пожить в семейных радостях. О, что касается до меня, до моего счастья, то я вполне счастлива и не тороплюсь выйти замуж. «Ну, дай Бог, дай Бог», — перекрестилась Марья Дмитриевна со вздохом, — «конечно, он хороший человек, не погубит тебя, а все же страшно, он моложе тебя, здесь народу то много, влюбиться может в другую». Катерина Александровна засмеялась веселым беспечным смехом. «Пусть влюбляется мама. Лучше пусть теперь влюбится, чем после свадьбы». «Ну ты этого не говори. Женится, так уж тогда конец». Катерина Александровна усмехнулась и не ответила ничего. Она ясно видела, что ей будет трудно объяснить матери свои мысли. Она просто поспешила успокоить Марью Дмитриевну насчет того, что Александр ни в кого не влюбится, не бросит ее до свадьбы, не погубит ее. Старуха повздыхала и согласилась с дочерью, говоря, что одна надежда на защитника-сирот и что он не оставит бедных. Этим объяснением прекратились дальнейшие расспросы Марии Дмитриевны, и она снова занялась своим хозяйством, шитьем и мелочными заботами, не обращая внимания на отношения дочери и молодого Прохорова. Иногда она даже с умилением говорила, что они ровно брат и сестра, что они как голубки воркуют, что они как дети малые дружны. Действительно, дружба молодых людей была искренней и прочная. Не было ни одного плана, ни одной надежды, ни одного желания, которые не обсуждались бы ими вместе. Мелкие различия во взглядах на вещи мало-помалу сглаживались. Сведения, недостающие одной единице этой пары, пополнялись другой единицей. Нерешенные одним умом вопросы решались общими силами. Никакие уроки не могли быть так полезны этим молодым людям, как их дружба. И они имели право сказать, что они узнали по опыту, что ум хорошо, а два – Лучше того. Иногда Катерина Александровна, шутя, говорила Александру. Знаешь ли, мне кажется, что мы теперь только знакомимся друг с другом. Прежде ты поклонялся мне. а Я позволяла обожать себя. А теперь мы начинаем всматриваться друг в друга. Смотри, не найди каких-нибудь недостатков во мне. И не отвернись, шутил он. нет ты мне кажешься еще лучше когда я подошла к тебе поближе порой он делал серьезное лицо и говорил ей не угодно ли приниматься за уроки время уходит а вам пора доучиться ты пожалуйста не важничай я и без тебя могу учиться недаром же я сама наставница детей смеялась она принимаясь за книгу Бывали дни, когда молодые люди вместе с Антоном, Леонидом и Лидией дурачились, как дети, бегали по комнатам, играли в жмурки. Эта смесь шуток и искренней веселости с серьезным трудом и нешуточными заботами имели много очаровательной прелести. Молодым здоровьем и бодростью веяло от этих свежих и веселых лиц. Они не делались безнадежно унылыми и апатичными даже в те минуты, когда молодым людям вспоминалась грустная история убитого брата Ивана, когда они толковали о медленно сходящем в могилу отце. В эти минуты выражение серьезности, легкий стыд задумчивости делал только еще прекраснее эти юношеские лица. Задумываясь о смерти, эти люди сознавали еще яснее – что нужно ловить минуты жизни, что нужно скорее и скорее стремиться к достижению своих целей. И действительно, они быстро шли вперед и не замечали, как летят дни. — Что это вас совсем не видать? — говорила Софья Андреевна, пожимая руку Александра Прохорова, который уже вошел в ее кружок.